Глава девятая. Юная звезда госпитальных палат с улицы Клочковской. 1 сентября 1943 года Люся Гурченко пошла в школу. В то строение, за жизнью которого она наблюдала из своего окна. Школу уже почистили, помыли, сформировали классы, дети пришли в пустые кабинеты. При немцев немцев Харьков в этом здании была сперва немецкая ремонтная часть, потом немецкий госпиталь. Когда Красная Армия в первый раз освободила Харьков, в нем был наш Красноармейский госпиталь. Потом немцы вновь взяли Харьков. Опять в этом здании разместился немецкий госпиталь. И, наконец, 1 сентября 1943 года оно стало моей школой номер 6. В этой школе я проучилась 10 лет. Отчего немцы облюбовали именно это здание?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 Вспоминала уже, стал взрослый звезда советского экрана. К великому счастью самой Люси, ее мама нашла работу в кинотеатре имени Дзержинского. Она работала ведущей джаз-оркестра, который играл публике перед сеансом. Понятное дело, после школы Люся, а с ней еще полкласса, бежали в кино. Репертуар был скуден. Не мудрено, что дети десятки раз смотрели одни и те же ходовые ленты тех лет. «Большой вальс», «Два бойца», «Аринка», «Истребители», «Иван Грозный». Я знала не только песни из всех этих фильмов, не только все диалоги от «ГМ» до пчхи. Я знала всю закадровую музыку. Она ночами звучала в ушах. Я ворочалась, я не могла заснуть. Но как можно спать после «Большого вальса»? «Действительно, что делают девочки?» если творческая энергия просто бьет ключом. Как спать, как есть, когда делать уроки? Дома меня вообще теперь не было. Ведь начиналась новая жизнь. Нет немцев, никого не боюсь. Я должна была схватить все радости. И кино, и джаз-оркестр. И нужно уже выступать самой. Пора, но где? Самодеятельности в школе еще не было, а меня распирало... Подхлестывала, особенно после очередного фильма. И вскоре наша героиня стала навещать раненых госпиталя, расположенного на Рыморской в помещении бывшего монастыря. Выступления перед пациентами надолго стали смыслом творческого бытия. Я пробралась в госпиталь и очень скоро не могла жить, если после школы на часок не забегу в свои палаты. Меня ждали раненые, я им пела,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 Мне нравилось уставать от выступлений. Я чувствовала себя актрисой, которая всю себя отдает людям без остатка. Только так можно жить. Только так. В освобожденный Харьков прибывало все больше людей. Это возвращались из эвакуации не только харьковчане, но и жители других городов. Город медленно, но уверенно возвращался к мирной жизни. Открывались рабочие места, дети учились в школах проводились культурно-массовые мероприятия. И вот уже летом 1944 года наша героиня в первый раз в жизни едет в пионерлагерь, который назывался Рей Еленовка. В этом бывшем графском имении оказалась и важная для Люси сцена и музыка. Дина Печенежская, дочь папиного товарища Андрея Степановича Печенежского, играла на аккордеоне и вела художественную самодеятельность.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 А с предыдущей квартирой связано только самое горькое – война, голод, холод, немцы, страх. Гурченко поселились по адресу улица Клочковская, дом 38, квартира 3. Здесь будущая актриса прожила с 9 до 17 лет. Отсюда в 1953 году уехала в Москву поступать в Институт кинематографии. Сюда же вернулся фронтовик Марк Гаврилович Гурченко. Стоит сказать, что им досталась очень колоритная квартирка. Достаточно взглянуть, как описывала это жилище Людмила Марковна в своей книге «Аплодисменты». Двор на Клочковской, как одна семья. Все слышно, все видно в обоих двухэтажных домиках, стоящих друг против друга. Известно все, кто к кому приходит, кто у кого остался ночевать и под утро крадучись выбирался из двора. На завтра об этом говорили вслух. Окна у всех открыты, весь двор завешен бельем, дорожками, которые выбивали вениками, пыль столбом. Главное место сборищ — общественный туалет во дворе, чуть в стороне от домов. Утром очередь, вечером очередь. Мы жили напротив Сони, в полуподвальной двухкомнатной квартире. У нас была своя кухня и коридор. Из коридора налево вход в жилые комнаты, а направо — вход в маленькую темную комнатку, метр шириной и два длиной. Папа обнаружил, что в ней есть трубы. Это оказался слив. И скоро папа соорудил в этой комнатке уборную. Вот как! У него единственного во дворе теперь свой личный туалет. И коль мы так скоро переключились на главное и самое авторитетное лицо в жизни Люси Гурченко, ее отца, то добавим и такую особенность этого незаурядного человека — превратившего неказистое и малоприглядное жилище на Клочковской улице в самое лучшее, самое любимое на свете, по словам Людмилы Марковны. А без колоритных выражений, с любовью, сохраненных благодарной дочерью, описать при отца невозможно. Посему вновь цитируем. «Папа все нес в дом. И железки, и дощечки, и гвоздики. Усё у хай будет при всякий случай». У него было огромное количество пилок, молотков, напильников, рашпилей. Папа меня учил. как идешь по улице, смотри униз на землю. Може, якая провылка или гвоздок попадёть? Усё неси у дом, моя птичка. У хозяйстве сгодится. Усё надо иметь при всякий случай. В доме папа постоянно что-то пилил, строгал, тесал. И непременно в комнате или в том месте, где его заставала идея что-то смастерить. И желание сделать квартиру уютной у мамы постепенно пропадало. Придет папа с новой идеей, и все сначала. А я так и ходила по улицам, глядя вниз. Мои карманы вечно были набиты ржавыми гвоздями, винтиками, проволокой. Не было ни одной свалки, мимо которой я равнодушно могла бы пройти. Еще добавим, благодаря странной уверенности отца, Люся Гурченко мечтала не только найти что-то полезное, но и обнаружить клад, давний-придавний, весомый, обязательно с золотыми монетами. После освобождения Харькова пошли долгожданные весточки от отца. Письма-треугольники, в которых муж, говоря о своей любви и своем желании обнять близких, Иногда предостерегал супругу от измен и вовсю нахваливал свою творческую дочурку. Словно предчувствуя важное событие, Марк Гаврилович осенью 1944 года, накануне поступления Люси в музыкальную школу, прислал посылку, в которой были юбочка в складку со шлейками, блестящая крипсолиновая кофточка, рукава фонариком для дочурки. Вот в таком наряде с большим бантом на голове пришла Люся на свой первый серьезный экзамен в музыкальную школу имени Бетховена. Благодаря несомненному таланту девочка оказалась в числе учащихся.